Глава седьмая. Приоткрытые двери. «Где ты была?» Это звучит не как вопрос, а как обвинение. У меня были важные дела. Оправдываюсь я, зачем-то прижимая к груди рюкзак, как будто он может стать щитом между мной и разъярённым Багровым. Какие на нахрен дела? И тут я совершаю тактическую ошибку, потому что не выдерживаю такого жёсткого прессинга и перехожу в нападение. Тебя это не касается вообще-то? Это моя личная жизнь. Какие ко мне могут быть претензии? Это же работа, а не тюрьма. Подумаешь, ушла пораньше, просто потом отраб... Багров почти мгновенно оказывается рядом и запечатывает мне широкой ладонью рот. Ещё одно слово и отрабатывать начнёшь прямо тут. Сейчас в его голосе нет угрозы. Просто спокойное предупреждение, и это, если честно, пугает ещё больше избежала с работы, начинает методично перечислять Багров. Никому ничего не сказала. Я мычу ему в ладони, он убирает руку. Что? сказала, с отчаянием кричу я, даже не думая о том, что мы сейчас стоим на улице. Я Косте сказала. Косте? «Причем тут Костя? Лицо Багрова темнеет, и он тут же рявкает. Что у тебя с ним? Он твой любовник? Клиент? «Ты с ума сошёл?» Я ошарашенно смотрю на него. Сначала мне кажется, что он так шутит, но по взгляду понимаю. Нет, не шутит. Серьёзно спрашивает. «Господи, какой же он мудак!» У меня вдруг кончаются силы, и я опускаюсь прямо на ступеньки, потому что ноги уже не держит. «Это не ответ», — безжалостно говорит Багров. «Да нет никакого ответа!» Мне позвонили по важному делу, надо было срочно уехать, и я поехала. А в коридоре я случайно, случайно, слышишь? Встретила Костю, но и попросила его передать, что меня не будет. Он не передал. Мудак номер два. Тихо бормочу я себе под нос. Интересно, Костя тупо забыл или специально так сделал? Хотя какая теперь разница? А кто номер один? Чёрт, а у него хороший слух. догадайся Ядовито предлагаю я. Я?» Багров приподнимает одну бровь. «Умница». «Забавно». Он смотрит на меня сверху вниз и в его взгляде сквозит что-то похожее на презрение. Мой ассистент пропадает посреди рабочего дня. Её телефон не отвечает. А потом она через несколько часов заявляется и говорит, что у неё были дела. Важные, блядь. А я сорвал свою тренировку, потому что искал её. Звонил ей, ездил к ней домой и уже почти позвонил в полицию. Но, мудак, почему-то здесь я. Ты ездил ко мне домой? Там никого не было. Откуда ты взял адрес? В отделе кадров. А вот теперь мне стыдно и неловко. С другой стороны, я тут при чём? Это всё Костя виноват, что не передал. А Багрова вообще никто не заставлял так бегать и за меня переживать. Тоже мне паникёр нашёлся. «Прости», — говорю я, а потом с нервной усмешкой уточняю. «Но тебе не кажется, что ты перегнул палку? но куда я могла деться? Ясно же, что не преступники меня посреди дня выкрыли с целью выкупа, правда?» Но Багров не поддерживает мой шутливый тон и спокойно, даже слишком спокойно говорит. Жену моего друга похитили прямо у её дома. «Чего?» — у меня перехватывает дыхание. «Когда?» «Давно». И она? С ней всё в порядке? Уже да, потому что её вовремя стали искать. У меня аж мороз прошёл по коже. Ни хрена себе. Но это хотя бы объясняет, откуда у Багрова такая паранойя. Прости. Снова повторяю я. Я отработаю этот день. Почему ты не отвечала на звонки? Сначала телефон у меня на беззвучном стоял, а потом просто разрядился, а зарядки с собой не было. «Честное слово, я зачем-то достаю мобильник из кармана и показываю Багрову, видимо, в качестве доказательства. Видишь, он старый, не держит долго заряд. Дерьмо, не телефон», — резюмирует Багров, глядя на мой старый поцарапанный мобильник с трещиной на экране. «Не можешь со своих заработков купить себе нормальный? Не твоё дело», — вспыхиваю я. «Даже того, что я тебе тогда оставил в клубе, хватило бы на два нормальных телефона». Задумчиво говорит он. На что у тебя вообще деньги уходят? Азартные игры? Наркотики? И почему-то это становится последней каплей. То есть мало того, что я, по его мнению, проститутка, так ещё и наркоманка. Я молча встаю и швыряю в него телефоном, целясь прямо в лицо. Багров, демонстрируя профессиональную реакцию, молниеносно уворачивается. Мобильник пролетает мимо и приземляется на асфальт. Чёрт, как же телефон, жалко. Я швыряю в Багрова рюкзаком, тоже безуспешно. Потом громко всхлипываю и бегу. Не знаю куда, мне не важно. Просто подальше отсюда, подальше от этого ужасного дня, от бесчувственного Багрова, от неподъёмной ответственности, под тяжестью которой я задыхаюсь. Хотелось бы бежать долго-долго, пока не подкосятся от усталости ноги, пока я не упаду где-нибудь посреди зелёного поля и буду лежать, глядя в небо. Просто лежать и ни о чём не думать. Но, конечно, мне не дают пробежать даже сотни метров. Куда мне тягаться с лучшим игроком столичной хоккейной команды? «Отпусти меня!» Я уже в голос рыдаю, отчаянно вырываясь из его рук. «Отпусти, козёл! Мудак, Он снова зажимает мне рот. «Не здесь», — спокойно поясняет Багров. Если кто-то снимет твою истерику на видео, меня ждут неприятности. Можем поехать ко мне домой, и там покричишь. Пойдёт?» Я отчаянно мотаю головой. «Тогда в машину хотя бы пошли». «Пошли» — это, конечно, громкое слово. Мои ноги вообще не касаются земли, потому что Багров просто тащит меня к огромному чёрному гелику, припаркованному прямо напротив служебного входа. Руку с моего рта он предусмотрительно не убирает. И только когда меня запихивают в машину, и двери захлопываются, я снова получаю свободу слова. Но говорить у меня уже нет никакого желания. Я просто реву, уткнувшись в ладони. Затем пытаюсь врезать багрову по морде. К сожалению, безуспешно. А потом, когда заканчиваются и силы, и слёзы, я просто молча откидываюсь на спинку кресла, смотрю в окно и говорю бесцветным голосом. «У меня бабушка в частном доме престарелых. У неё деменция». Это после инсульта началось два года назад. Сначала было ещё более-менее, а сейчас совсем всё плохо. Поэтому все деньги, которые я зарабатываю, уходят на оплату её содержания в этом пансионате. Больше ни на что не хватает. Ещё вопросы есть? Багров потрясённо молчит. Я нервно кусаю губы. Чёрт. Зря я, наверное, всё так на него вывалила. В конце концов, он мне никто. Да и какое ему дело до меня? Не дай бог, ещё жалеть сейчас меня начнёт. Что ж, раз вопросов больше нет, то я... Почему это должна делать ты? Перебивает меня Багров, не давая договорить. В его голосе нет и намёка на жалость, и мне от этого становится ощутимо легче. Потому что больше некому, поясняю я. Так вышло. Мама давно умерла, а других близких родственников у нас с бабушкой нет. Но я справляюсь, ты не думай. Знакома. В голосе Багрова звучит что-то новое, непривычное, и я поворачиваю голову, чтобы поймать его взгляд. Но он тоже смотрит в окно, в противоположную от меня сторону, и я вижу только его мощный короткострижный затылок и напряжённую спину. Что знакомо? Когда не на кого рассчитывать. Когда или ты, или никто. Но мне повезло больше, я не должен был ни о ком заботиться, кроме себя». Я с запозданием вспоминаю, что читала что-то такое про него. Сирота, рос в деревне, сделал себя сам, талант, который преодолел все преграды. Звучало, конечно, красиво, но вряд ли это было так легко и просто, как описывалось в тех статьях. Мне вдруг становится до ужаса интересно, как всё было на самом деле, как он добрался до той вершины, где находится сейчас и чего ему это стоило. Но подозреваю, что это не та тема, на которую Багров с удовольствием будет говорить. Что ж, я выдавливаю из себя слабую улыбку. Получается, мы с тобой в чём-то похожи? Похожи. Он поворачивается ко мне, и мы, наконец, встречаемся взглядами. В его холодных серых глазах по-прежнему нет жалости, но есть что-то гораздо более ценное. Живой интерес, уважение, понимание. И за это, кажется, я готова простить ему и хамские выпады, и грубое, как у неандертальца, поведение. «Ты сегодня туда уезжала?» — спрашивает он. «В больницу». «Это не больница, а скорее пансионат. Поправляю я». «Ну да, туда. К бабушке». Мне позвонили и сказали, что... «Неважно. В общем, надо было срочно приехать. Серьёзная проблема». Думали, да, но пока обошлось. Хорошо. Мы снова молчим, но это молчание не гнетущее. В нём есть спокойствие от бури и странная умиротворённость. Пойдём. Вдруг решительно говорит Багров. Куда? Не понимаю я. За твоими вещами. Ох, чёрт. Телефон. Рюкзак. Они же так и остались лежать на асфальте. А в рюкзаке паспорт, проездной кошелёк с карточками. «Вот я дурында!» Я вихрем вылетаю из машины и бегу к месту нашего сражения. Слава богу, никто случайно здесь не ходит, так что вещи мои в целости и сохранности. Ну, почти в целости. Я верчу в руках телефон с вдребезги разбитым экраном и ругаю себя на все лады. Истеричка, блин. Швыряться телефонами в мужиков — это что-то на богатом. А мне с моим скромным бюджетом надо было как-то по сдержаннее себя вести. Шишкой в него бросить, к примеру. «Мусорка там», — говорит мне подошедший со спины Багров. «Что?» «Говорю, выкинь этот хлам». Кивает он на мой разбитый телефон. «Ты ему уже ничем не поможешь». «Интересный ты», — возмущаюсь я. «А новые я где возьму?» «Я тебе куплю». Я смотрю на него с подозрением. «Не шутит ли?» А когда понимаю, что нет, не шутит, вздыхаю и говорю. «Ты, наверное, как-то не так меня понял. Не надо этого, ладно? Ты из-за меня его разбила. Я просто компенсирую. Я его разбила не из-за тебя, а из-за того, что я психованная. Бурчу я. Дури во мне слишком много. А мне нравится». Вдруг заявляет он. «Ты забавная». И пока я хлопаю глазами от удивления, Багров вдруг улыбается мне. И чёрт, как же ему идёт улыбка. Его лицо моментально преображается, будто освещаясь изнутри солнцем, и я заворожённо любуюсь им, словно в жизни не видела ничего красивее. Но мимолетная тёплая улыбка исчезает так же быстро, как и появилась. Багров снова хмурит брови и спрашивает меня. «Ты есть хочешь?» «Нет», — честно говорю я. Кажется, от всех сегодняшних нервов у меня совершенно пропал аппетит. «Домой хочу. Тогда поехали, отвезу тебя», — говорит он. И я решаю не ломаться, тем более Багров уже всё равно в курсе, где я живу. Надеюсь только, что у него хватит ума не проситься ко мне на чай. И да, в гости он и правда не напрашивается. Но когда мы подъезжаем к моему подъезду, Багров достает из бардачка серебристый телефон с эмблемой яблока, зарядку и протягивает мне. Держи это тебе. Что это? Мой второй телефон. Я в Штатах покупал, когда туда на месяц уезжал, чтобы симку местную поставить. Забирай себе. Это слишком дорогой подарок. Сопротивляюсь я. Тогда просто возьми на время. Пожимает он плечами. Вернёшь, когда новый себе купишь. А вот это предложение звучит слишком соблазнительно, чтобы от него отказаться. Спасибо. Чуть поколебавшись, говорю я и беру телефон. Я постараюсь побыстрее тебе отдать его честное слово. Как сможешь. Не горит. А когда я уже берусь за ручку машины, собираясь нажать на неё и выйти, меня догоняет его негромкое Алина. Руки моментально покрываются мурашками, а внутри всё замирает от сладкого ужаса, как будто я лечу вниз с американских горок. Багров первый раз назвал меня по имени. Не думала, что это так сильно меня взволнует. Да? Я могу что-то для тебя сделать. Можешь. Я поворачиваюсь и смотрю на него очень серьёзно. Мне нужна помощь в одном деле, очень важном для меня. Обещаешь, что сделаешь это, если я попрошу? Обещаю. Тогда займись своим плечом. Я с трудом удерживаюсь от смеха, видя ошарашенное лицо Багрова, которого я сейчас переиграла. Выполни всё, что написал тебе врач. И это мне очень поможет. Блин говорит Багров. «Ты обещал». «Блин». Снова говорит Багров. А потом искренне зразительно смеётся, и я не удерживаюсь от ответной улыбки. Что ж, отвратительный по всем параметрам день вышел в итоге не настолько плохим, как мне казалось ещё час назад.